Император выполнил свое полуобещание, полуугрозу и отныне проводил с пленницей все свое свободное время. Нельзя сказать, чтобы общение с правителем тяготило Евелину, но, памятуя о возможных последствиях, она с настоящим ужасом ожидала каждой встречи. Девушка постоянно прислушивалась к своим внутренним ощущениям, подмечая малейший перепад настроения. Однако пока не замечала никаких последствий приема отвара, кроме невозможности колдовать. Особенно радовалась произошедшим переменам Тира. Стражница неожиданно обнаружила, что теперь не привязана к пленнице, как раньше. Дэмиен неизменно отпускал ее всякий раз, когда навещал свою бывшую ученицу. На ночь Тири также позволялось удалиться, и подобное обстоятельство приводило ее в настоящий восторг. Эвелина испытывала нескрываемую зависть и некоторую досаду, когда видела, с каким сияющим лицом та удалялась по своим делам каждый вечер. Конечно, стражницу можно понять. Несколько месяцев она сама являлась в некотором роде пленницей, не имея возможности ни на миг отлучиться от своей подопечной. Но все же Эвелина чувствовала обиду. Неужто ее общество настолько тяготило Тиру, что та теперь по-настоящему счастлива? Время неумолимо бежало приближая девушку к назначенному сроку возможного брачного обряда, как не горько сознавать эвелине но она почти смирилась с тем что ничего не сможет противопоставить противопоставитьдемияну на церемонии, однажды он уже доказал ей что умеет превосходно контролировать волю другого человека. Наверняка в этот раз он собирается прибегнуть к такой же уловке. Однако невозможно постоянно думать о плохом. Тем более, что император делал все, лишь бы развлечь пленницу и не позволить ей утонуть в печальных размышлениях. Прогулка по вечернему Даргону привела Эвелину в настоящий восторг. Она шла под руку с Демиеном, и наслаждалась теплым весенним ветерком, ласково ерошащим ее волосы. Аромат цветущих деревьев и кустарников, чьи белые, красные, желтые крупные цветки яркими пятнами раскрашивали серый камень домов и заборов. И если очень постараться, то можно забыть о верных телохранителях, которые, наверное, тысячу раз проверили улицы перед прогулкой своего господина, а сейчас сопровождали его на почтительном расстоянии. Именно тогда девушку впервые посетила мысль, быть может, не все так плохо в ее жизни. Если боги даровали ей именно такую судьбу, то почему она отчаянно сопротивляется своему предназначению? Тысячи и тысячи людей живут в гораздо худших условиях, умирают от голода в неурожайные годы, погибают целыми селениями от Белого Мора. Да любая крестьянка, не задумываясь, поменялась бы с неучастью.